Глава 4. Этот гад решил за меня взяться всерьез. Мало было усилений и без того опасных клинков, так он, словно играя на публику, одним за одним активировал все больше и больше козырей, припасенных для битвы со мной. Мечи подкинул вверх, но те не упали, а зависли на уровне его плеч, нацелившись в мою сторону и угрожающе сверкая молниями. А Рольф исчелкнул пальцами, и перед ним возникла черная, как бездна, карта, окрасившая область пространства вокруг нас в беспросветную тьму. Не хочешь, чтобы были свидетели, способные узнать, какими еще финтами он обладает. Впрочем, я его видел довольно сносно, ориентируясь на электрический блеск, блуждающий по клинкам. Очередной взмах рукой, и рядом с ним уже десяток летающих жуков размером с теннисный мяч. Чем-то они напоминали родного колорадского, разве что были белыми, с черными пульсирующими на спинах отметинами. Ублюдок хлопнул в ладоши, и его тело принялось расти, становясь даже выше меня, а мышцы раздулись настолько, что затрещала экипировка. Капюшон Мингер почти сразу откинул, и я заметил, как медленно сидит его черная шевелюра. «Долго еще ждать!» — размял шею и я, продолжая делать то, на что потратил тысячу семьдесят единиц божественности. Но ему об этом знать не стоит поэтому продолжаем имитировать ступостояние на месте». Оппонент не ответил, но в очередной раз совершил какой-то показушный жест, хотя зритель тут был только один — я. А Рольфа покрывался какой-то желтой полупрозрачной броней на манер моего пятихвостого стража. Только вот это покрытие оказалось в разы толще, массивнее и дополняло его облик энергетическими лезвиями, напоминающими когти дикого зверя. «По моей личной шкале уважения сильных противников ты вошел в тройку. И возможность лицезреть часть моей истинной силы — награда для тебя!» «А ч только часть? Давай все показывай!» Я с нетерпением принялся точить друг об друга косы за спиной, контролируемые пятихвостым стражем. «Выживешь, покажу больше. Но, судя по всему, тебе этого хватит. Ты слабее и медленнее меня. У тебя практически пустой арсенал способностей. И единственное, что у тебя есть...» «Сумасшедшая живучесть и эта странная броня. Надеюсь, когда ты умрешь, я получу от тебя что-то особенное. Или хотя бы трансформацию. Этот твой страш и усиление атаки — бесполезная ерунда. Ты забил сладой дрянью». «Ну, не знаю. Твои солдаты вон как быстро погибли от комбинации этой бесполезной ерунды. Надо бы еще секунд 10 выиграть». «Как возродятся, три шкуры с них пущу. Спасибо за науку». «Не напрягайся». Они не возродятся! Ты тоже не возродишься. Мы потенциальные демиурги, народ <смех> специфический. Попадешь в немилость к такому, и судьба твоя незавидной будет, даже если ты сам в демиурге метишь. <смех> Я засмеялся, давая понять, что неплохо подготовился ко встрече и знаю чуть больше всех прочих. И откуда ты столько о нас знаешь? С прищуром, убрав с лица копну седых волос, спросила Рольфа Мингер. А ты думаешь, ты один такой умный и хитрый? Спешу тебя разочаровать. Каждый твой шаг и вдох — это результат доброй воли тех, кто лениво наблюдает за порядком в этом мире. Учитывая все чаще и чаще случающиеся нашествия и размеры нанесенного ими ущерба, твои ленивые наблюдатели не впечатляют. Ну да, ну да. Ты ведь видишь и зришь куда больше тех, кто пережил ни одну эпоху и ни один взлет и падение этого мира. Мне бы твое самомнение. Что-то в моих словах заставило его нахмуриться, и Минги рассмотрелся. А как закончил, достал из ниоткуда еще одну карту и активировал ее, добавляя к уже активным способностям еще одну. Странная, надо сказать, способность. Над ним появилась шляпа, напоминающая дымящуюся сомбреро. «Что за дичь?» «Уникальные и неповторимые способности, которые таким, как ты, и не снились!» Включив эту штуковину, он прямо в лице изменился, моментально расслабившись и успокоившись. Будто этот козырь мог спасти его шкуру в любой, даже самой паскудной ситуации. Вообще, его набор реально поражал воображение. Контроль массы, призыв странных жуков, энергоброня, усиление оружия стихии и молнии, создание темного пространства для битвы, непроницаемого для взгляда снаружи — сверхбыстрая регенерация и что-то, сильно усиливающее его тело и добавляющее шарма седого качка-старца. И теперь еще дымная шляпа неизвестного назначения. Ах да, чуть не забыл о летающих мечах. Какой-то подвид телекинеза, что ли? И это явно не все. Внушает, что что тут сказать. Я по сравнению с ним парень скромный. Впрочем, я еще такой молодой. Даже вкус пива не забыл. От этой мысли настроение резко испортилось. «Что? Осознал свое плачевное положение?» Ухмыльнулся седой мудак и указал на меня пальцем. «Да!» «Осознал!» Согласился я с ним, ведь положение потенциального демиурга, не имеющего возможности выпить пиво, и впрямь иначе как плачевным не назовешь. «Все, пора заканчивать выпендреж доминионца, да и моя формация готова». Повинуясь приказу хозяина, ко мне кинулся небольшой рой насекомых. В противовес ему раскрутил защитный маховик пятихвостый страж. Насекомые врезались в стремительно вертящиеся передо мной хвосты, обшитые камнем, и взрывались яркими вспышками. Жуки оказались магическими бомбами, и не простыми, а с вшитыми в них заклинаниями, противными и смертельно опасными. Помимо взрывной силы, из жуков на мои хвосты вылилась магия льда, что облепило и сковало их, лишив возможности нормально двигаться. Теперь, чтобы высвободиться из сдерживающего кокона ледяного заклинания, нужно прервать действие способности и активировать ее вновь. Этого мгновения моему врагу как раз хватило, чтобы нанести сокрушительный удар. Мингер оказался в нескольких сантиметрах от меня. Мечи заплясали, шинкуя тело, а кулаки, подобно пушечным выстрелам, принялись ломать и пробивать мою броню. А от молний, проникающих за пределы моих элриловых доспехов, должна была вскипеть кровь. Кажется, он что-то заподозрил. Ладненько, пора заканчивать. Мое настоящее тело, оказавшееся под морем пепла и покрытое костяными обломками от прошлой битвы, открыло глаза, и я активировал то, что создавал так долго. Элрил — недостаточно прочный материал против этого монстра, но если действовать достаточно быстро... Подобно цветку мухоловки, несколько лепестков костной ловушки резко, очень резко схлопнулись, перекрывая путь к отступлению. Выход у него только один — вверх. Множество сверхпрочных шипов торчали перпендикулярно лепесткам, пронзая все, что окажется в этой ловушке. А Рольф отреагировал мгновенно, прыгая вверх и пытаясь избежать западни. Но мое изрубленное, множество раз пронзенное тело, ставшее целью для жуков, мечей и когтей энерготела противника, разделилось на множество кусков, связанных единой костной тканью, и вцепились в ногу улепетывающего. Крепко вцепились. Сотни костяных зацепов, вонзаясь в экипировку и пробивая защитный желтый покров гада. Реакция у него — мое почтение. Меч уже был занесен для атаки по длинной костяной ленте, что как язык лягушки вцепилось в доминионца, но я такой вариант предусмотрел, поэтому подготовился. Если есть цветок, то у него должны быть пестик и тычинка. На самом деле, конечно, не обязательно, но я максималист и по возможности делаю все по максимуму. Вверх выстрелило из самого центра формации, буквально в 10 сантиметрах от моей головы чудовищно быстрое, острое и костяное, а вернее, элриловое копье. Оно проткнуло тело схваченного и остановленного мной врага. Не помогли ни энергозащита, ни доспехи, ни прочая экипировка, ни крепость тела. В эту атаку я вложился по полной. Пронзенный копьем не сдался и отправил в атаку мечи, пытаясь перерубить стерзающее его оружие. «Но ты уже в ловушке, мой враг». — А я — мастер метаморфизма. Или почти мастер. Из навершия пронзившего Рольфа копья раскрылся зонтик. Будто наконечник стрелы, что не дает вырвать опасные боеприпасы из тела. О да, размер зацепов был огромный. Так просто ты с копья не слезешь. Тем более, что оно уже начало стремительно тянуть вниз, а лепестки приоткрылись, позволяя телу с парящим над ним дымящимся сомбрера вернуться в аналог Железной Леди. Одного из самых жестоких пыточных инструментов родом с Земли. Я не сторонник бессмысленной жестокости, но этот парень... Короче говоря, я бы хотел быть уверенным, что он точно умрет. Поэтому стоило лепесткам схлопнуться, сделав из моего врага решето, я тут же поднялся и принялся контролировать процесс уничтожения Рольфа Мингера десятками костяных лезвий а для пущей точности потратил еще божественности, укрепляя элриловый цветок и добавляя все больше и больше слоев, чтобы мерзавец не выбрался. Регенерация, ублюдка, будь здоров, но всего есть свой предел. И я понял, что он достиг своего, когда лепестки будто бы закрылись полностью, как если бы никого внутри не было. «Так, а куда шляпа полетела?» Удивился я, глядя, как шляпа превратилась в дым и, напоминая НЛО, двинулась границу моблока тьмы и постепенно упала на землю, начав дымиться подобно паровозу. Дым странный. Он разве раньше имел форму человека? «Ах ты, паскуда!» — догадался я, что именно учудил Мингер и бросился за сбегающим от меня врагом, что превратился в дым над шляпой. Благо в этой форме он оказался в сотни раз медленнее меня, да и я сам быстро отреагировал, бросаясь за шляпой. Восстановил стража, создал клинок, и перерубил ее и понял, что дымный гад уже набрался силы и теперь в своей дымчатой форме готов сваливать куда подальше. Не знаю, сможет ли он материализоваться, но отпускать я его не намерен. Тьма постепенно рассеивалась, а это значило, что гад не мог полностью контролировать свои способности. А я все ломал голову, как схватить то, что не имеет тела. Это же дым! Еще и злобно перекатывается, что-то мне в своей дымовой форме кричит, скалится. Вот ведь. Нужны магические атаки по площади, что-то универсальное. Жаль, но времени у меня нет. Если уйдет, это будет фиаско. А, была бы у меня лампа, чтобы втянуть его внутрь, как джина. Чёрт возьми, идея! Но если она сработает, это будет сумасшествие. Этот фанат геноцида и расового превосходства сейчас стал дымом. А дым всегда ищет путь из замкнутого пространства, стремясь к вентиляции или окнам. Нужно всего лишь создать комнату, в которой я его замурую. А затем... «Ха-ха, я, конечно, не джин, но колдовать тоже умею!» Обогнал я соперника, вставая на пути к выходу из этой области, и потер руки. «Добро пожаловать в темницу! Не бойся! Это ненадолго!» Я активировал метаморфизм и в очередной раз потратил прорву божественности на войну с тем, кто в данный момент даже тела не имел. На городских стенах бушевал ажиотаж. Ни одна пара крайне любопытных глаз смотрела за разворачивающейся вдалеке сценой. Сражение поражало воображение, и многие попросту не понимали, почему два настолько сильных человека вдруг решили сразиться друг с другом. А затем пришла тьма и скрыла поле боя. Граф Лазари с грустью смотрел туда, далеко вперед, на место, где он совсем недавно мог бы быть одним из сильнейших. Что же теперь? Теперь он не мог даже пройти элементарный тест, позволяющий шагнуть за пределы врат во время нашествия. Он тяжело вздохнул, продолжая тихо болеть за своего знакомого, против которого вышел по-настоящему чудовищный по силе бог. Но вскоре тьма и ему не оставила возможности любоваться далеким зрелищем. Время тянулось, битва продолжалась, тьма клубилась и бурлила. Никто не вмешивался в эту битву. Даже глава города уже успел со злым, перекошенным от ярости лицом пролететь над городом и приземлиться, вновь превращаясь в драконида в центральной крепости. Графа он не заметил, и после того, как тот применил зелье, ни разу о нем не вспомнил и не вызвал. Безусловно, Лазари понимал, что Райдзен Дамо все знает, и ему нет дела до проклятого неудачника. Более того, его попросили покинуть общежитие через неделю. Всего неделя. У него так мало времени, чтобы научиться жить никчемной жизнью. Тьма впереди стала светлеть и расходиться, но слишком медленно. Настолько, что любопытство взыграло с новой силой, заставляя всех устремить свои взгляды в сторону далекого сражения. Многие здесь комментировали происходящее вслух, так как не все могли рассмотреть отсюда хоть что-то. Но граф мог. В руке его лежал артефакт, подтрепанный и потертый, повидавший огромное количество видов во всех освоенных и доступных уголках этого мира. То была подзорная труба. И граф с любопытством смотрел в нее, в подробностях подмечая изменения далеко впереди. Внезапно позади него кто-то появился, словно телепортировался. Лазарь отвлекся и обернулся, глядя на прелестную человеческую девушку с грустными глазами болотного цвета и удивительно красивыми чертами лица. Она, закрыв глаза, будто бы что-то вынюхивала и, наконец, сделав глубокий вдох, распахнула веки. «Дай», — протянула она руку, требуя передать подзорную трубу. «На время я заплачу». Рубленые фразы, странный акцент. Она словно забыла, как говорить. Ее язык еле шевелился. Спорить с красавицей граф не желал. Впрочем, не желал он и отдавать артефакт. Но, заглянув в ее глаза, наполненные Вселенской грустью, не выдержал. Она такая же, как и он сам. По-своему, обреченная. Девушка вгляделась в поле битвы и в какой-то момент вся задрожала и встрепенулась. Шляпа? Откуда? Лицо, выражающее невероятное противоречие, сомнение, страх, удивление и жажду познания. В какой-то миг наполнилась решимостью, и она всунула артефакт вместе с нодой с цифрой 100 графу. Его любопытная натура встрепенулась так же, как и сама девица. Своими инстинктами он уловил странное чувство предстоящих приключений и изменений, будто что-то вот-вот произойдет. И чуть не ахнул, когда девица с разбегу прыгнула со стены в море пепла, что докатилось и сюда. Удивление расцвело на лицах многих зрителей, когда они увидели, как незнакомка в одно мгновение обернулась дымом и просочилась через защитный купол наружу. «Ой дела!» — подытожил кто-то из толпы, кулаком постукивая по непроходимой защите купола, накрывшего город. Так, по крайней мере, все думали раньше, до ее появления.